Йоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Посвящение. Вы снова близко, реющие тени. Мой смутный взор уже вас видел раз. Хочу ли теперь безумие видений? Запечатлеть, попробую ли вас? Теснитесь вы. Средь дымных испарений да будет. Так вы явитесь сейчас. По-юному мне сердце потрясает, Туман чудес, что вас сопровождает. Отрада в вас мне чудица былая, И тень встает родная не одна, Встает любовь и дружба молодая, Как полузвук предания, старина, И снова боль. И жалуясь, блуждая по лабиринту жизненного сна, Зову я милых, счастьем жестоко обмеренных, Исчезнувших до срока. Те, для кого я пел первоначально, Не слышат песен нынешних моих, Ушли друзья, и замер отзвук дальний Их первого привета для чужих. Неведомых звучит мой стих печальный, Боюсь я даже одобренья их, А верные мне души, если живы, Скитаются в изгнании сиротливы. Поистовом и тихом царстве духа Во мне тоска забытая зажглась, Трепещет песнь, неясная для слуха, Как по струнам и оловам струяс, И плачу я, и ужасаюсь глухо, В суровом сердце нежность разлилась, Все настоящее вдали пропало, А прошлое действительностью стало.